Комментарий. Строки 1, 4. «Я был тенью свирестеля, убитого» и так далее. Образ в этих начальных строках явно относится к птице, разбившейся на полном лету о наружную поверхность оконного стекла, в котором отраженное небо чуть темнее оттенком с чуть замедленным облаком представляет собою иллюзию продолжения пространства. Мы можем вообразить Джона Шейда в раннем отрочестве, наружностью неказистого, но во всех остальных отношениях прекрасно развитого юношу, испытывающим первое исхотологическое потрясение, поднимая неуверенными пальцами с травы плотное овальное тельце и рассматривая красные, как бы восковые полоски, украшающие серовато-бурые крылья и изящные рулевые перья, тронутые желтым на концах, ярким, как свежая краска. Когда в последние годы жизни Шейда я имел счастье быть его соседом среди идиллических холмов Нью-Уая, смотри предисловие, я часто видел именно этих птиц, весело питающихся синими, с меловым налетом ягодами можжевельника, росшего на углу его дома. Смотри также строки 181-182. Мое знакомство с садовыми Авис сначала ограничивалось североевропейскими видами, но молодой ньюайский садовник, к которому я проявил интерес, смотри примечание к строке 998, научил меня определять по силуэтам целый рой маленьких чужестранок тропического типа и смешные их голоса. И, естественно, каждая древесная верхушка намечала пунктирную линию карнитологическому труду на моем письменном столе, к которому я бывало мчался галопом служка в номенклатурном возбуждении. Как трудно было мне приноровить имя Малиновка к пригородной самозванке, жирной птицы в неопрятной тускло-красной ливрее, поглощавшей с отвратительным смаком длинных, грустных, безучастных червей. Между прочим, любопытно отметить, что хохлатая птица, именуемая по землянски «сампл», шелкохвост весьма похожая на свирестеле контуром и окраской, послужила моделью для одного из геральдических животных. Остальные два — северный олень, настоящий, и лазурный тритон, златогривый, в гербе землянского короля Карла Возлюбленного, родившегося в 1915 году, злоключение которого я столь часто обсуждал с моим другом. Поэма была начата ровно посредине года, в первые минуты после полуночи 1 июля, пока я играл в шахматы с молодым иранцем, студентом нашей летней школы. И я не сомневаюсь, что наш поэт понял бы искушение, испытанное его комментатором, синхронизировать с этой датой роковой факт — отбытие из земли будущего цареубийца градуса. На самом деле градус покинул Анхаву 5 июля на копенгагенском самолете строка 12 на этой хрустальной земле возможно намек на землю мою дорогую родину после этого в бессвязном наполовину стертом черновике в правильной расшифровке которого мною я далеко не уверен. «Ах, только б описать я не забыл, что друг о некоем короле мне сообщил». Вы, он мог бы сказать гораздо больше, если бы домашняя антикорлистка не контролировала каждую строчку, которую он ей показывал. Не раз я упрекал его в шутливом тоне. Вы и право, должны были бы обещать мне использовать весь этот замечательный материал, «Мой нехороший седой поэт!» И мы оба хихикали, как мальчишки. Но затем, после вдохновительной вечерней прогулки, нам приходилось расставаться, и неумолимая ночь убирала подъемный мост между его неприступной крепостью и моим убогим жилищем. Царствование этого короля 1936-1958 годы останется в памяти хотя бы нескольких проницательных историков как период мира и грации. Благодаря гибкой системе благоразумных союзов хроника его царствования не была омрачена Марсом. Внутри страны народные вечи или парламент, пока в него не проникли коррупция, измена и экстремизм, действовало в полной гармонии с Королевским Советом. Гармония была поистине девизом этого царствования. Процветали изящные искусства и чистая наука. Технологии, прикладной физики, промышленной химии и тому подобному позволялось преуспевать. В Анхаве неуклонно подрастал небольшой небоскребик из ультрамаринового стекла. Климат как будто улучшался. Налоговая система была предметом чистой красоты. Бедные понемножку становились богаче, а богатые – беднее, в соответствии с тем, что, возможно, будет когда-нибудь известно под названием «Закона Кинбата». Медицинское обслуживание доходило до самых границ государства. Все реже и реже, во время осенних поездок по стране, когда рябины бывали увешаны тяжелыми кораллами, а на лужах позванивало слюда, прерывали приветливого и красноречивого монарха кашлеподобные припадки Бэкдрафт в толпе школьников. В оригинале обыгрывается значение слова «вуп» — приветственный возглас, коклюшный кашель. Бэкдрафт. у удушье больного коклюшем, шотландского. Прыжки с парашютом сделались популярным видом спорта. Одним словом, все были довольны. Даже политические бедокуры, которые с удовольствием бедокурили на деньги довольного соседа, гигантской державы, граничащей землей. Но оставим этот нудный предмет. Вернемся к королю. Возьмем, к примеру, вопрос индивидуальной культуры. Часто ли занимаются короли исследованиями в специальных областях знаний? Конхеологов среди них можно перечесть по пальцам одной изувеченной руки. Конхеология — раздел зоологии, изучающий раковины моллюсков. Последний король земли, отчасти под влиянием своего дяди Конмоля, великого переводчика Шекспира, смотри примечания к строкам 39, 40 и 963. Несмотря на частые мигрени, Страстно увлекался литературоведением. К сорока годам, незадолго до падения своего трона, он достиг такой высокой степени учености, что осмелился принять к исполнению хриплую предсмертную просьбу своего почтенного дядюшки. «Учи, карлик!» Разумеется, монарху не подобало бы появляться на университетской кафедре в мантии ученого и преподавать розовощоким юнцам поминки по Финнигану в качестве чудовищного продолжения бессвязных трудов Ангуса Магдиармида и Линга Гранде Саути, Милый и так далее. Или обсуждать собранные Ходынским в 1798 году землянские варианты королевского зеркала, анонимного шедевра XII века поэтому он читал лекции под чужим именем, под густым гримом, в парике и с фальшивой бородой. Все темнобородые, скуластые, голубоглазые землянцы похожи друг на друга, и я уже с год не брившийся похожу на моего переодетого короля. Смотри также примечание к строке 894. Во время таких периодов преподавания Карл Ксаверий положил себе за правило ночевать в гарсоньерке, которую он снял в Кориолановом переулке, как сделал бы любой ученый, очаровательной холостяцкой квартирке с центральным отоплением, ванной и кухонькой. С ностальгическим удовольствием вспоминаешь теперь светлый серый бобрик на полу и жемчужно-серые стены. Одна из них была украшена одинокой копией картины Пикассо, кувшин, подсвечник и эмалированная кастрюля. Полку томиков стихов в переплетах из телячьей кожи и девственного вида диван-кровать под покрывалом из поддельного меха панды. Сколь далекими от этой прозрачной простоты казались дворец и ненавистная палата совета с ее неразрешимыми проблемами и испуганными советниками. Строка 17. И после «Градации синевы». Строка 29. «Мог радовать». «Мог радовать». По какому-то необычайному совпадению, может быть, неотъемлемо присущему контрапунктической природе искусства Шейда. Поэт как будто называет здесь по имени «градации». Град человека, которого ему предстояло лично увидеть на одно только роковое мгновение тремя неделями позже, но о чьем существовании он в то время, 2 июля, знать не мог. Якоб Градус именовал себя по-разному: Джек Дегри, Жак Дегре или Джеймс Дегрей, а в полицейских досье он фигурирует еще как Равус, Ревенстон и Даргюс. Питая болезненную слабость к здоровенной России советской эры, он утверждал, что настоящих корней его имени следует искать в русском слове «виноград», к которому пристал латинский суффикс, превративший его в «виноградус». Отец его — Мартин Градус был протестантским пастором в Риге. Но кроме него и его дяди с материнской стороны, Роман Целовальников, полицейский пристав и по совместительству член эсеровской партии. Весь их род занимался, по-видимому, винным промыслом. Мартин Градус скончался в 1920 году, а его вдова переехала в Страсбург, где также вскоре умерла Мальчика усыновил и вырастил с собственными детьми другой градус – эльзасский купец, который, как ни странно, не состоял с нашим убийцей ни в каком родстве, но в течение многих лет был связан делами и дружбой с его семейством. Одно время, по-видимому, молодой градус изучал фармакологию в Цюрихе, а затем объезжал туманные виноградники в качестве бродячего дегустатора вин. Потом мы находим его втянутым в мелкую подрывную деятельность. Печатание брончливых брошюрок, исполнение курьерских поручений для малоизвестных синдикалистских групп, организация стачек на стеклянных заводах и прочее в том же роде. Как-то в сороковых годах он приехал в Земблю в качестве камевоежора по коньяку. Там он женился на дочери трактирщика. Его связь с экстремистской партией началась еще во времена ее первых уродливых корчей. И когда разразилась революция, его скромный организаторский дар был оценен различными инстанциями. Его отъезд в Западную Европу с гнусным замыслом в сердце и заряженным пистолетом в кармане состоялся в тот самый день, когда безвинный поэт, в безвинной стране, начинал песнь вторую бледного огня. Мы будем постоянно сопровождать Градуса в мыслях, пока он совершает путь из далекой земли в зеленую ополачию, на протяжении всей поэмы, следуя путем ее ритма, проезжая мимо на рифме, выскакивая за угол переноса, «Дыша с цезурой, слетая прыжками к подножию страницы со строки на строку, как с ветки на ветку, прячась между двух слов». Смотри примечание к строке 596. «Возникая заново на горизонте новой песни, неуклонно приближаясь в ямбическом марше, пересекая улицы, поднимаясь с чемоданом на эскалаторе пятистопника, сходя с него...» садясь в новый состав мыслей, проникая в вестибюль гостиницы, гася лампу на ночном столике, меж тем, как шейт вычеркивает слово, и засыпая, когда поэт откладывает на ночь свое перо. Строка 27. Шерлок Холмс. Долговязый с ястребиным носом, довольно симпатичный частный сыщик главный персонаж рассказов Конан Дойля. В настоящий момент я не имею возможности проверить, какой из них имеется здесь в виду, но подозреваю, что наш поэт попросту выдумал это «Дело о повернутых вспять башмаках». Строка тридцать пять. Стилет застынувшей капели. Как упорно наш поэт вызывает образы зимы в начале поэмы, которую начал благоуханной летней ночью. Механизм ассоциации легко различим. Стекло приводит к хрусталю, а хрусталь — к льду. Но суфлер, скрытый за ним, остается неизвестным. Скромность мешает предположить, что на выбор сезона повлияло знакомство поэта с его будущим комментатором, происшедшее зимой. В прелестной строке, с которой начинается это примечание, читателю следует заметить последнее слово. В моем словаре оно определено как «последовательность капель, падающих с карниза». Помнится, я впервые встретил его в одном стихотворении Томаса Харди. «Искристый мороз» «Увековечил искристую копель». Следует также заметить ослепительный намек стройных стилетов на блеск солнца, блеск стали, на тень плаща и кинжала и еще на тень цареубийства. Строки 39-40. «Закрыть глаза» и так далее. Эти строки представлены в черновике вариантом «И воры поспешат мои домой». Солнце с похищенным льдом, месяц с листвой. Нельзя не вспомнить строк из Тимона Афинского, акт 4, сцена 3, где этот мизантроп обращается к трем ворам. За отсутствием библиотеки в моей одинокой избушке, где я живу подобно Тимону в пещере, я принужден, чтобы быстро процитировать, Произвести обратный перевод этого места из землянской стихотворной версии Тимона, каковая, я надеюсь, достаточно близка к оригиналу или, по крайней мере, верна ему по духу. «Солнце — вор. Оно завлекает море и грабит его. Месяц — вор. Он крадет у солнца свой серебристый свет. Море — вор». Оно растворяет месяц. Для достойной оценки канмалевых переводов Шекспира смотри примечание к строке 963. Строка 42. «Я мог различить». К концу мая я мог различить очертания некоторых моих образов в той форме, которую придал бы им его гений. В середине июня я, наконец, почувствовал уверенность, что он воссоздает в поэме ослепительную землю, горевшую в моем мозгу. Я завораживал его, я пропитывал его моим видением. Я навязывал ему с бесшабашной щедростью пьяницы все то, что сам не мог передать в стихах. Нелегко было бы сыскать в истории поэзии подобный случай. Чтобы два человека, различных по происхождению, воспитанию, умственным ассоциациям, духовной тональности, окраске мысли, один ученый-космополит, другой домосед-поэт, заключили секретное соглашение такого рода. И наконец я понял, что он до краев полон моей земли. Распираем нужными рифмами, готов прыснуть лишь Стоило моргнуть глазом. При всяком удобном случае я понуждал его преодолеть привычную лень и начать писать. В моем карманном дневничке имеются беглые записи такого содержания. Присоветовал ему героический метр. Пересказал еще раз побег. Предложил располагать тихой комнаты в моем доме. Обсудил возможность записывать мой голос для его нужд. И, наконец, под датой 3 июля. Поэма начата. Хотя я, увы, понимаю слишком хорошо, что результат в его бледной и прозрачной форме не может быть сочтен за прямое эхо моего повествования, из коего, кстати, лишь несколько отрывков приведено в моих примечаниях, главным образом к песне первой. Вряд ли, однако... Можно сомневаться в том, что закатное рождение этой истории подействовало как катализатор на самый процесс непрерывного творческого кипения, который позволил Шейду создать поэму в тысячу строк за три недели. Существует, помимо этого, симптоматическое семейное сходство между окраской поэмы и рассказом. Не без удовольствия перечел я мои комментарии к его строкам и в ряде случаев поймал себя на заимствовании некоего опалового отсвета, пламенной сферы моего поэта, а также на бессознательном подражании прозаическому стилю его собственных критических статей. Но его вдова и коллеги могут оставить опасения и наслаждаться в полной мере, плодами каких бы то ни было советов, которые они могли надавать моему добродушному поэту. О да, окончательный текст поэмы принадлежит полностью ему. Если отбросить, как это, по-моему, следует сделать, три мимолетных упоминания о короле 605, 822 и 894 и землю попа в строке 937 мы можем заключить, что окончательный текст «Бледного огня» был намеренно и беспощадно очищен от всех следов предоставленного мной материала. Но мы найдем также, что, несмотря на контроль, производившийся над моим поэтом, его домашним цензором, и Бог один знает кем еще, он предоставил царственному беглецу приют, Сокровищница сохраненных им вариантов. Ибо в его черновике не менее тринадцати стихов, великолепных, певучих стихов, приведенных мной в примечаниях к строкам 70, 79 и 130, все в «Песне первой», над которой он по всей очевидности работал с большей творческой свободой, чем это дозволялось ему впоследствии носят специфический отпечаток моей темы. Мельчайший, но подлинный оптический призрак моего повествования о земле и ее несчастном короле. Строки 47-48. Дощатый дом между Гольдсвортом и Вордсмитом. Первое имя принадлежит дому на Дальвичском шоссе, который я снимал у Хью Уоррена Гольдсворта, эксперта по римскому праву и известного судьи. Я никогда не имел удовольствия познакомиться с моим хозяином, но почерк его я изучил почти столь же хорошо, как почерк Шейда. Далекая северная страна Зембла встречается в опыте о человеке Александра Поупа, где она соседствует с Гренландией, Эпистола 2.5 а также в «Битве древних и новых книг» 1704 год Джонатана Свифта, где она названа страной злокозненной богини по имени Критика, которая обитает на вершине Снежной горы в пещере, простертая на груди изодранных книг. Второе название относится, конечно, к Вордсмитскому университету, Указывая на как будто срединное положение своего дома между этими двумя точками, наш поэт меньше заботится о пространственной точности, чем об остроумной перестановке слогов в именах двух мастеров героического куплета, между которыми он уютно устроил свою собственную музу. На самом же деле дощатый дом на зеленом квадрате находился в пяти милях к западу от Вортсмитского кампуса и всего в 50 ярдах или около того от моих восточных окон. В предисловии к настоящей работе я имел случай сказать кое-что о прелестях моего жилища. «Обворожительная, обворожительно рассеянная дама смотри примечание к строке 691» снявшая его для меня без предварительного осмотра, несомненно, имела наилучшие намерения. Тем более, что он вызывал в округе всеобщее восхищение своей старосветской просторностью и уютом. В действительности же это был старый, унылый, белый-черный полудеревянный дом того типа, который в моей стране зовется Вотнаген с резными коньками, со сквозняковыми панорамными окнами и так называемым «полублагородным крыльцом», увенчанным безобразной верандой. У судьи Гольцворта была жена и четыре дочери. Семейные фотографии встретили меня в прихожей и преследовали из комнаты в комнату. И хотя я уверен, что Альфина 9 лет, Бетти 10, Вики 12 и Грейс 14 превратятся в скором времени из ужасных смазливых школьниц в нарядных девиц и превосходных матерей, я должен признаться, их бойкие личики на фотографиях раздражали меня до такой степени, что я в конце концов собрал их все до единой и свалил в стенной шкаф подряд виселиц с их зимней одеждой в целлофановых саванах. Переводчица сохраняет алфавитный порядок в именах детей, названных в оригинале так — Альфина, Петти, Кандида, Ди. В кабинете я нашел большой портрет их родителей. Вопреки природному полу, госпожа Г напоминала Маленкова, а господин Г — медуза-кудрую ведьму. Я заменил их репродукцией любимого раннего Пикассо. «Земной мальчик, ведущий дождевую тучу, лошадь». Я, впрочем, не стал слишком заниматься их семейными книгами, которые попадались во всех углах дома. Четыре разных комплекта детских энциклопедий, а также одна вялая энциклопедия для взрослых, которая поднималась вверх с полки на полку на всем протяжении лестницы, чтобы на чердаке прорвать аппендикс. Игрослов. Английская аппендикс означает «добавление приложения», в том числе добавочные тома-энциклопедии, содержащие библиографию, указатели и тому подобное, а не только червеобразный отросток. Судя по романам в «Будуаре госпожи Гольдсворд», ее умственные интересы были развиты полностью, от амбры навеки до японского дзена. Исторический бестселлер. 1944 года Кэтлин Уинзер живописующий любовные интриги при дворе Карла II Английского. Глава этой алфавитной семьи также имел библиотеку, но она состояла главным образом из юридических трудов и множества грозбухов, снабженных отчетливыми литерами. Все, что не специалисту могло пригодиться для поучения и развлечения, был переплетенный в Софьян альбом, в который судья с любовью наклеивал жизнеописания и портреты людей, отправленных им в тюрьму или приговоренных к смертной казни. Незабвенные лица слабоумных хулиганов, последние затяжки и последние ухмылки, совершенно обыкновенные на вид руки душителя – собственного производства вдова, тесно посаженные беспощадные глаза маниакального убийцы, признаюсь, несколько похожего на покойного Жака Даргюса, умненький малыш отца-убийцы семи лет. «Ну-ка, сынок, скажи нам...» И грустный, невысокий, толстый, старый пидораст, который взорвал на воздух своего шантажиста. Меня несколько удивило, что именно он, Мой ученый-домохозяин, а вовсе не его благоверное, занимался домашним хозяйством. Он не только оставил мне подробный инвентарь всех предметов, что теснятся вокруг нового жильца, как толпа враждебных туземцев, но также затратил массу труда на выписку на клочках бумаги рекомендаций, объяснений, предписаний и дополнительных списков. Чего бы я ни коснулся в первый день моего пребывания, все наделяло меня образчиком Гольцвартианы. Я отпер аптечный шкафчик во второй ванной, и оттуда выпорхнуло предостережение, что пас для использованных безопасных лезвий слишком полон, чтобы можно было им пользоваться. Я открыл ледник, и он с лаем предупредил меня — что в него не следует помещать изделия национальной кухни с трудновыводимым запахом. Я выдвинул средний ящик письменного стола в кабинете и обнаружил систематический каталог с краткими объяснениями его скудного содержания, заключавшего в себе ассортимент пепельниц, дамасский разрезательный нож, описанный как «один старинный кинжал, привезенный отцом госпожи Гольцворд с Востока», и старый, но неиспользованный карманный дневник, оптимистически дозревающий там, пока не повторятся его календарные соответствия. Среди множества подробных заметок, приколотых к специальной доске в кладовой, вроде водопроводных руководств, диссертаций по электричеству, трактатов о кактусах и тому подобное, я нашел диету «Черного кота», принадлежавшего к дому. Понедельник, среда, пятница, печенка. Вторник, четверг, суббота, рыба. Воскресенье, рубленное мясо. У меня он получал только молоко и сардинки. Это было милое маленькое создание, но вскоре его передвижения стали действовать мне на нервы, и я его поместил на иждивение к госпоже Финли, паденщице. Но, может быть, самая смешная записка относилась к манипуляции оконными портьерами, которые следовало затягивать различным образом в различные часы, чтобы предотвратить действие солнечных лучей на обивку мебели. Для каждого окна было описано положение солнца по дням и временам года. И если бы я принял все это к исполнению, я был бы столь же занят, как участник регаты. Впрочем, в сноске великодушно предлагалось заменить управление занавесками тем, чтобы отодвигать и убирать за пределы достижения солнечных лучей самые ценные предметы обстановки — два вышитых кресла и тяжелый резной стол, королевская консоль. Но это следовало делать осторожно, чтобы не поцарапать стенного карниза. Я не могу, увы, воспроизвести точный порядок этих перестановок, но, кажется, припоминаю, что мне следовало рокироваться в длинную сторону перед тем, как лечь спать, а с утра пораньше — в короткую. Мой милый Шейд рычал от хохота, когда я водил его на осмотр и давал ему самому находить иные из этих пасхальных яичек. «Слава Богу, его...» «Здоровая веселость рассеяла атмосферу давным инфектум, в которой мне полагалось бы пребывать». «Ущерб или убыток еще не причиненный, но предстоящий или ожидаемый» — латинское. «В свою очередь он поподчивал меня целым рядом анекдотов о сухом юморе судьи и его манере держаться в суде». Большинство историй были, несомненно, фольклорными преувеличениями, некоторые очевидными выдумками, и все они были вполне безобидными. Он никогда не упоминал, мой милый старый друг, нелепых рассказов о страшной тени, падавшей от мантии судьи Гольцворта на преступный мир или о той или другой зверюге, буквально помиравшей в тюрьме от жажды мести, пошлых рассказней, распускаемых бесстыдными и бессердечными людьми, всеми теми, для кого романтика, даль, багровые небеса, подбитые тюленьем мехом, темнеющие дюны баснословного королевства попросту не существуют. Но довольно об этом. Вернемся к окнам нашего поэта. У меня нет желания сгибать и раздувать незатейливый аппаратус критикус в чудовищное подобие романа. Критический аппарат. Латынь. Ныне мне было бы невозможно описать дом Шейда в архитектурных терминах, да и в каких бы то ни было других, кроме терминов «подглядывания» и «высматривания» и «обрамленных окнами оказий». Как было упомянуто ранее, смотри предисловие, С приходом лета возникло оптическое затруднение. Назойливая листва часто расходилась со мной во взглядах. Она принимала зеленый монокль за непроницаемую преграду, а идею защиты за препятствие. Тем временем, 3 июля по моему календарю, я узнал не от Джона, а от Сибилы, что мой друг начал работу над длинной поэмой. Не видав его дня два, я понес ему было третиразрядную почту из его почтового ящика на улице, соседствовавшего с Гольцвортовским, который я игнорировал, так как он был битком набит разными листовками, местной рекламой, каталогами и тому подобным мусором, и наткнулся на Сибиллу, которую кустарник скрывал от моего соколиного ока. В соломенной шляпе и садовых перчатках она сидела на корточках перед клумбой и что-то полола или подвязывала. И ее коричневые в обтяжку штаны напомнили мне мандалиновидное трико, как я в шутку его называл, которое носила моя собственная жена. Она сказала не беспокоить его этими объявлениями и добавила, что он начал настоящую большую поэму. Я почувствовал прилив крови к лицу и пробормотал, что он до сих пор ничего мне не показывал. Она выпрямилась, отбросила со лба черные с проседью волосы, уставилась на меня и сказала, «О чем вы говорите?» — не показывал. «Он никогда не показывает ничего незаконченного. Никогда, никогда» он не станет даже обсуждать ее с вами, пока она не будет совсем, совсем окончена. Я не мог этому поверить. Но вскоре, беседуя с моим странно замкнутым другом, заметил, что он отлично вышкален своей супругой. Когда я попытался вызвать его на откровенность путем добродушных острот вроде того, что людям, живущим в стеклянных домах, не следует писать стихов, Он только зевал и качал головой, отвечая, что иностранцам следует избегать старых поговорок. Имеется в виду английская поговорка. Людям, живущим в стеклянных домах, не следует бросаться камнями. Тем не менее, потребность узнать, что он делает со всем этим живым, блистательным, трепетным, мерцающим материалом, которым я засыпал его, Свербящее желание увидеть его за работой, даже если плоды этой работы оставались мне недоступными, были непередаваемо мучительны. Они не поддавались контролю и ввергли меня в воргию слежки, которую не могли остановить никакие соображения личного достоинства. Окна, как хорошо известно, на протяжении веков служили подмогой литературе, писанной от первого лица. Но этому наблюдателю не довелось сравняться в везении с оглядатым героя нашего времени или вездесущим автором утраченного времени. Все же порой выпадали и на мою долю удачи. Когда мое окно вышло из строя по вине непомерно разросшегося вяза, Я нашел в конце веранды увитый плющом уголок, из которого мне открывался довольно широкий вид на фасад по этого дома. Если мне хотелось увидеть его южную сторону, я мог спуститься за свой гараж и смотреть из-за тюльпанного дерева поверх извилистой дороги, бегущей под уклон, на несколько драгоценно ярких окон, ибо он никогда не спускал штор. Она спускала. Если же мне не терпелось взглянуть на противоположную сторону, мне нужно было всего-навсего подняться в верхнюю часть моего сада, где моя лейм из черного можжевельника караулила звезды и приметы, и пятно бледного света под одиноким уличным фонарем на дороге внизу. К началу описываемой здесь эпохи я уже преодолел особый очень личный страх, о котором говорю в другом месте. Смотри примечание к строке 62. И с удовольствием проходил в потьмах по заросшему сорной травой каменистому выступу моих владений, с рощей акаций, чуть выше северной стороны дома поэта. Однажды, три десятилетия тому назад, В моей нежной и страшной юности мне довелось увидеть человека в момент соприкосновения с Богом. Я забрел на так называемую площадку роз позади герцогской часовни в моей родной Анхаве во время перерыва в репетиции гимнов. Пока я там воландался, поочередно поднимая и охлаждая мои голые икры гладкую колонну, до меня доносились Отдаленные мелодичные голоса, сливавшиеся с приглушенным мальчишеским весельем, к которому мне мешала присоединиться какая-то случайная обида. Ревнивая досада на одного из мальчиков. Звук быстрых шагов заставил меня поднять угрюмый взгляд от мелкой мозаики площадки реалистичных розовых лепестков, высеченных из радштейна, то есть красного камня. И крупных, почти ощутимых шипов из зеленого мрамора. В эти розы и шипы вступила черная тень. Высокий, бледный молодой пастор, длинноносый и темноволосый, которого я встречал раза два, вышел из резницы и остановился посреди двора. Виноватое отвращение кривило его тонкие губы. Он был в очках. Его сжатые кулаки, казалось, стискивали невидимые прутья тюремной решетки. Но нет предела той мере благодати, которую способен воспринять человек. Внезапно лицо его приобрело выражение восторга и благоговения. Я никогда еще не видел такого пламенного блаженства, но мне довелось уловить нечто столь же великолепное, ту же духовную силу то же божественное прозрение теперь, в иной земле, отраженное на грубо вылепленном и некрасивом лице старого Джона Шейда. Как рад я был, что мои бдения в продолжении всей весны подготовили меня к наблюдению за ним в часы его волшебных летних трудов. Я изучил досконально, Где и когда находить наиболее подходящие пункты? Откуда следовать по контуру его вдохновения? Мой бинокль отыскивал его и издалека замирал на нем в различных местах, где он работал. По ночам в фиолетовом рдении его кабинета на втором этаже, где благосклонное зеркало отражало для меня его сутулые плечи и карандаш, которым он ковырял в ухе. Время от времени разглядывая графит и даже пробуя его на вкус. Утром, когда он таился в прерывистой тени своего нижнего кабинета, где яркая рюмочка спиртного тихонько путешествовала с канцелярского шкафа на конторку, а с конторки на книжную полку, чтобы там спрятаться, если нужно, за бюстом Данте. В жаркие дни среди лос небольшого портика беседки сквозь ветви которого я мог разглядеть часть клеенки, его локоть на ней и пухлый херувимский кулачок, подпиравший и собиравший в складки его висок. Переменчивость перспективы и освещения, помехи обрамления или листвы обычно не давали мне ясно разглядеть его лицо, и возможно, что так было устроено самой природой чтобы укрыть мистерию порождения от случайного злоумышленника. Но иной раз, когда поэт шагал взад и вперед по лужку или присаживался на мгновение на скамейку в конце его или останавливался под своей любимой карией, мне удавалось разглядеть выражение страстного интереса, восторга и благоговения, с которыми он следил заоблекающимися в слова образами в своем сознании. И я знал, что, как бы ни отрицал этого мой друг Агностик, в такие минуты Господь был с ним». В иные вечера, когда задолго до обычного часа отхода его обитателей ко сну, дом бывал темен с трех сторон, видных с трех моих наблюдательных пунктов, Самая эта тьма говорила мне, что они дома. Их автомобиль стоял возле гаража, но я не мог поверить, что они ушли пешком, потому что в этом случае они бы оставили гореть свет над крыльцом. Позднейшие соображения и выводы убедили меня, что ночь великой нужды, когда я решился проверить это, была на 11 июля, в день завершения шейдом его Песни второй. Это была жаркая, черная, ветреная ночь. Я прокрался через кустарник задней стене их дома. Сперва мне показалось, что эта четвертая сторона тоже темна, тем самым разрешая мои сомнения, и я успел испытать странные чувства облегчения, пока не заметил квадрата слабого света под окном маленькой задней гостиной, где я никогда не бывал. Оно было широко открыто. Высокая лампа под похожим на пергамент абажуром освещала глубину комнаты, где я разглядел Сибиллу и Джона. Ее на краю дивана, боком, как амазонка, спиной ко мне, а его на пуфе около дивана, на котором он, казалось, собирал и складывал в колоду разбросанные игральные карты, оставшиеся после пассианса. Сибилла то вздрагивала, обнимая себя за локти, то сморкалась. Лицо Джона было все в пятнах и мокрое. Не зная еще в то время, на какой бумаге мой друг писал, я не мог не подивиться, каким образом исход игры в карты мог вызвать слезы. Пока я тянулся, стоя по в ужасно упругой самшитовой изгороди, чтобы лучше видеть, я смахнул звонкую крышку мусорного ведра. Это, конечно, можно было бы отнести за счет ветра. А Сибилла ненавидела ветер. Она тотчас покинула свой насест, с грохотом захлопнула окно и спустила пронзительно скрипнувшее жалюзи. Озадаченный, с тяжелым сердцем, я побрел назад в свое безрадостное жилище. Тяжесть на сердце осталась, Но загадка разрешилась несколькими днями позже, по всей вероятности, в день Святого Свитина, ибо под этим числом в моем дневничке я нахожу предварительное «Промнат Весперт Мид Джей вычеркнутое с таким раздражением, что графит сломался. Долго прождал я, чтобы мой друг присоединился ко мне в переулке, пока закатный пурпур не превратился в залу сумерек. Я прошел к его парадной двери, поколебался, взвесил темноту и тишину и пошел вокруг дома. На этот раз из задней гостиной не было ни проблеска света. Но в ярком прозаическом свете кухни я различил край беленого стола и сидевшую за ним Сибиллу с таким восторгом на лице, что можно было предположить, что она только что придумала новый кулинарный рецепт. Задняя дверь была приоткрыта, и когда я распахнул ее легким постукиванием пальцев и начал какую-то веселую, непринужденную фразу, я понял, что Шейд, сидевший в другом конце стола, что-то ей читал, как я догадался, часть своей поэмы. Оба вздрогнули. У него срывалось непечатное проклятие, и он хлопнул о стол пачкой карточек, которую держал в руке. Позднее он приписал эту вспышку тому обстоятельству, что, будучи в очках для чтения, принял желанного друга за назойливого бродячего торговца. «Но я должен признаться, что это меня потрясло. Потрясло очень сильно» и заставила приписать отвратительный смысл всему, что последовало. — Ну что же, садитесь, — сказала Сибилла, — и выпейте кофе. Победители великодушны. Я принял предложение, так как хотел посмотреть, будет ли чтение продолжаться в моем присутствии. Этого не случилось. — Я думал, — сказал я моему другу, — что вы собирались со мной погулять. Он отговорился тем, что чувствует себя неважно, и продолжал чистить трубку с такой яростью, будто выдалбливал мое сердце. Я не только понял тогда, что шейт регулярно читает Сибили набиравшиеся части поэмы, но сейчас мне приходит в голову, что она столь же регулярно заставляла его приглушать или выбрасывать из чистового экземпляра все связанное с с великолепной землянской темой, чем я непрестанно снабжал его и что, как я любил думать, мало зная о растущем манускрипте, должно было стать основной яркой нитью в его ткани. Выше на том же лесистом холме стоял и по сей день, надеюсь, стоит дощатый старый дом доктора Саттона». А на самой вершине никакая вечность не сокрушит ультрамодерные виллы профессора К, с террасы которой можно увидеть на юге самое большое и самое грустное из трех соединенных между собой озер, именуемых Омега, Озеро и Зеро. Индийские названия исковерканы ранними поселенцами, чтобы удобнее было приписать им фальшивое происхождение – и находить банальные сопоставления. На северной стороне холма Дальвичева улица соединяется с шоссе, ведущим к Ворцмитскому университету, которому я здесь посвящу всего несколько слов, отчасти потому, что читатель может получить всевозможные описательные брошюры, запросив университетское бюро информации. Главным же образом потому, что я хочу, упоминая о Ворцмите, более кратко, чем о домах Гольцворта и Шейда, дать понять, что колледж был гораздо дальше от них, чем они один от другого. Это, вероятно, первый случай, что тупая боль отдаленности передается посредством стилистического приема, а топографическое понятие словесно выражено серией сокращающихся предложений. Попетлив около четырех миль в общевосточном направлении сквозь прекрасно опрысканный и орошенный населенный район с различной крутизны газонами, нисходящими с обеих сторон, шоссе раздваивается. Одна ветвь уходит налево к нью и его полному ожиданию аэродрому. Другая тянется до кампуса. Здесь расположены великие чертоги безумия, безупречно планированные общежития, бедламы джунглевой музыки, великолепный дворец администрации, кирпичные стены, арочные пролеты, квадратные площадки, очерченные бархатной зеленью и хризопразом, Спенсер-хаус и его кувшинковый пруд, часовня, новый лекционный зал, библиотека — Похожее на тюрьму строение с аудиториями и кабинетами, отныне Шейдхолл. Знаменитая аллея из всех деревьев, упоминаемых Шекспиром, отдаленное гудение, налет тумана, бирюзовый купол обсерватории, пряди и бледные плюмажи перистых облаков и огороженное тополями футбольное поле с римскими ярусами, безлюдное в летние дни. Разве что какой-нибудь мальчик с мечтательными глазами запускает там моторный аэропланчик на длинном контрольном лине по жужжащему кругу. «Господи Иисусе, помоги же мне как-нибудь!»